Глава вторая. Какие еще могут сниться сны после такого чтива? Проснувшись, думала Светлана Борисовна. Она открыла глаза и смотрела в потолок. Шелест бумаги отвлек ее от мысли. Она опустила глаза и увидела окно из своего сна. Перед ним в кресле сидела девушка с газетой. Лица ее не было видно, но по одежде она сразу поняла, что это та самая из сна. Преподаватель. Светлана лежала, не шевелясь, и старалась дышать ровно. Пара шагов отделяли ее от газеты, и она легко смогла прочитать заголовок страницы, повернутой к ней. Царская семья проведет рождественские каникулы в Москве и Санкт-Петербурге. Дальше мельче, но все еще разборчиво. Это ежегодная традиция, дань памяти прежним столицам Российской империи. В глазах поплыла. Даже не от сути прочитанного, а от того, что она смогла без очков прочитать что-то мельче вывески на аптеке. Не двигаясь, она повертела глазами, осматривая комнату. Хороший трехстворчатый шкаф, письменный стол, заваленный книгами и бумагами, зеркало в деревянной раме на стене и столик на двух ножках под ним — Такую мебель можно увидеть только в музее или домах очень зажиточных людей, любящих окружать себя дорогими и раритетными предметами роскоши. Девушка в кресле свернула газету и заметила, что Светлана не спит. Она не заторопилась моментально подскочить и заговорить с ней. И они обе молча смотрели сейчас друг на друга. «Прошу, скажите, где я? И кто вы?» — прошептала Светлана, надеясь, что она вот-вот проснется у себя дома, на улице услышит привычный шум города, сирены и стук двери в подъезде, который так раздражал ее бессонными вечерами. — Сашенька. — Ты Сашенька? — Александра Прохоровна Уманская, — тихо ответила девушка, будто боясь спугнуть Светлану. — Нет, я Светлана Борисовна Некрасова. «Воспитатель детского сада, но сейчас на пенсии и должна пойти в парк, а после...» Светлана замолчала и подняла руку, чтобы привычным жестом поправить волосы. Волос на голове было как-то уж очень много. Она, наконец, поняла, что мешает ей поднять эту самую голову. Она лежала на косе. Потянувшись к шее, она вытащила из-под себя волосы и ахнула. Темная коса с красной лентой не была шуткой — Она дернула за нее, и голова метнулась на подушке. Сашенька, сейчас не время шутить. Лицо девушки становилось все более озадаченным, и она принялась кусать пухлую губу. Говорю же, я не Сашенька, а вы с кем-то меня спутали. Чувствуя, как паника начинает охватывать ее всегда холодную голову, Светлана села и откинула одеяло. Плотная сорочка из сатина сильно измята, ноги, торчащие из-под нее, гладкие а икры ровные и красивые. Светлана Борисовна не страдала варикозом. Хорошая наследственность и много движения даже в 60 лет позволяли носить летом юбки без колготок, но это были не ее ноги. Она подняла сорочку выше. Два колена улыбнулись ей милыми ямочками. Протянув руку к одной из них, она ущипнула и тут же почувствовала боль. «Не пугай меня, дорогая». Такими вещами мы занимаемся без привлечения матушки. Вчера она чуть не волком выла от безнадеги и пила свой вонючий эликсир для сердца, пока не заснула. «Какими это вещами?» — напряглась Светлана. «Выдумывайте истории, которых не может быть». Свернув газету, рыжеволосая девушка встала и положила ее на кресло. «Похоже, мы заигрались. Или ты все же решила написать книгу, и теперь используешь нас, как мыши для опытов». «Я не выдумываю. Можете позвонить в детский сад номер 3108, попросите к телефону Лидию Александровну, и она скажет вам, кто я». Выпалил Светлана, боясь даже думать, что эти ноги и коса принадлежат именно ей. «Сашенька, милая, у нас остался день на сборы. Без тебя никак. Ты же знаешь, что твоя матушка как фабричная труба». «Почему это труба?» «Гуд один, а толку ноль». Ты же сама это сказала! Девушка опустилась на колени перед кроватью и взяла Светлану за руку. Вернее, она взяла незнакомую руку, прикосновение к которой Светлана почувствовала, как будто это ее рука. Как вас зовут? спросила Светлана, поняв, что разбираться в происходящем придется долго, но то, что произошло с ней, очень серьезно и невозможно. Я Ольга, Ольга Грозовская! «Твоя подруга и твой учитель». Девушка встала с колен. В глазах ее засверкала надежда на то, что ее наконец услышали. «Я ничего такого не помню. Вообще ничего». «Где мы находимся?» «Дома в Москве, в вашем доме. Она пора его покинуть». «Покинуть?» «Да, ваш батюшка, царствие ему небесное». Девушка с душой прикрестилась и продолжила. «Как оказалось...» Заложил все имущество в Москве и даже в Тюмени, чтобы закончить строительство железной дороги к Пятигорию. Мой батюшка, царство ему небесное. Светлана тоже перекрестилась незнакомой рукой и обнаружила, что на животе под рубашкой нет привычного небольшого валика, который она тщательно скрывала утягивающим бельем. Так вот, мой батюшка был строителем и получил эту квартиру в 1953 своим трудом и закладывать ее не стал бы даже за три железных дороги. Что за бред вы несете, милочка?» Светлана встала с кровати и поспешила к окну. Она привыкла видеть из него дом напротив, красивые кованые балконы, на которых теперь можно было наблюдать не детишек, пускающих мыльные пузыри, а молодых богатеев с фужерами. Дома в этом районе раскупали за огромные деньги, но она не сдавалась, решив дожить свою жизнь именно здесь. «Сашенька!» Ольга кинулась за ней, подумав, было, что та решилась вести счеты с жизнью. Черт побери! Только и смогла сказать Светлана, глядя из окна третьего этажа вниз. Там, помощенные камнем, но чистой и красивой улице шли люди, одетые как эта сумасшедшая Ольга или те две женщины, которых она видела вчера с ней в этой комнате. Короткие приталенные пальто с мехом делали их еще сильнее похожими на женщин из девятнадцатого века. Мужчины в костюмах, которые можно было разглядеть под распахнутыми пальто и попахах. Кто-то в простенькой куртке и брюках, заправленных в сапоги. Один в меховой шубе и с тростью остановил коляску, которая тянула настоящая лошадь. «Здесь что, кино снимают?» — только и смогла сказать Светлана. «В Москве тут и там можно было встретить подобные съемочные группы. Перекрывали целые улицы». А ее исторический район страдал от этого чаще всего. Для этого с домов снимали современные вывески, телевизионные тарелки и кондиционеры. «Нет, зачем снимать кино в Москве? Присядь. Расскажи мне, что случилось?» Голосом той самой преподавательницы сказала Ольга, и Светлане захотелось ее послушаться. Она шагнула к кровати и увидела движение слева. Обернулась и вздрогнула. В зеркале отражалась незнакомая девушка, высокая и стройная, темноглазая, темноволосая, лет восемнадцать или чуть больше. Она подняла руку и помахала ей. И тут до Светланы дошло, что это она только что помахала. «Нет, я так не могу. Этот сон должен закончиться». Она легла в кровать, чтобы даже краем глаза не увидеть снова незнакомку. «Ангел мой, ты проснулась!» Голос той высокой тонкой тетки ворвался в комнату, как ветер светлану заподташнивала да все уже хорошо сейчас мы соберемся спустимся к завтраку и начнем сборы сашенька уверила меня что до вечера мы все осилим а утром рано сможем выехать ольга щебетала как птичка видимо пытаясь успокоить женщину пившую весь вечер эликсир да все хорошо скоро мы спустимся к завтраку повторила светлана чтобы эта женщина вышла ну слава богу слава богу прошептала она и вышла, прикрыв за собой дверь. «Я готова играть в эту игру, если кто-то объяснит мне, что со мной. Вчера я была 60-летней женщиной с седой головой и морщинами на лице. Сегодня я проснулась с девушкой, а за окном девятнадцатый век». Скорее для себя, чем для собеседницы, сказала Светлана. «Нет, что ты сейчас двадцать первый век. Две тысячи двадцать третий год. Январь. Семнадцатое». «Билеты на поезд на 18 января. Завтра!» Делая очень длинные паузы, ответила Ольга и замолчала. «Кто эта женщина, что только что входила?» «Твоя матушка, Сашенька. Степанида Ильинична». «Матушка, значит? А мне сколько годков-то?» «Девятнадцать будет в сентябре». «А тебе?» — Светлана подняла голову. «Двадцать три». Как-то уж очень грустно ответила Ольга. «А ты, значит, мой учитель?» «Да, но больше подруга, напарница, советчица и...» «Шум от тебя много, напарница!» «Недавно фильм смотрел американский про полицию. Так вот там тоже были напарники!» Пролепетала Светлана, обдумывая все происходящее. «Сашенька, не пугай меня, душенька!» Девушка не притворялась, она вот-вот могла заплакать. «Скажи, ты веришь в то, что со мной могло такое приключиться?» — Серьезно спросила Светлана. Она понимала, что с тем же результатом она могла спросить свой фикус, но здесь не было и его. «Конечно!» — по слогам ответила Ольга. «Ты поможешь мне во всем разобраться и все расскажешь об этой твоей Сашеньке?» Светлана села и снова посмотрела в это чёртово зеркало, стараясь принять всё то, что оно показывало — — Да, но тогда тебе нужно взять меня с собой. А матушка твоя не хотела этого делать, поскольку денег для содержания моего у вас нет. — Значит, без оплаты ты не поедешь? — серьезно посмотрев на Ольгу, спросила Светлана. Эту девочку ни в коем случае нельзя было отпускать. У кого она еще сможет выспросить все? — Ну, поеду, конечно. Как же я брошу свою подругу и... — Напарницу, — подсказала ей Светлана. Да. Глупо улыбаясь, Ольга закивала головой. «Да и кто знает, как там обернется в Пятигорье. Может, там у вас и будет возможность платить». «А ты откуда? И где твоя семья?» «Это теперь такая твое моторакань Сашенька, что и думать не хочется вернуться туда». «Неужели...» Светлана вспоминала какие-то названия деревень, чтобы брякнуть любое, но Ольга наконец решилась и ответила. «Из Санкт-Петербурга, ты же знаешь». «И напоминать мне о том, моветон. еще скажи, что из моих волос плохо выветрился запах нафталина». Она растягивала улыбку, но видно было, что ей и правда стыдно. «Вот это да!» — только и смогла ответить Светлана. «Хорошо, идем, успокоим матушку эту, как ее, скоре. «С чем?» — удивленно посмотрела на Светлану Ольга. «Ну, та, которая вчера тут кричала про усохшие мозги и вред чтения». — Дарья, это шня твоя. Она точно едет с вами. Без нее Степанида Ильинична ни шагу не ступит. Ольга, довольная тем, что ее увозят непонятно куда, лишь бы подальше от Петербурга, выпорхнула из комнаты, а Светлана принялась натягивать платье прямо на рубашку. Разбираться, что с чем тут носит, она решила после завтрака.